Особенности невербального общения. Визуальный контакт. Как основное средство невербального общения используется зрительное восприятие другого человека, его движения, отражающиеся в его позе, жестах, мимике, движении, взгляде. Все это отмечается при общении. Так походкой выражается состояние человека, его настроение. Походка бывает лёгкой или тяжёлой, шаги мелкими или размашистыми. Легкая походка присуща человеку радостному, а самый размашистый шаг у уверенного, гордого собой человека. Когда человек чем-то рассержен, у него отмечается тяжелая походка. Человек приобретает различные позы в зависимости от сопоставления себя окружающим. Так руководители принимают более свободные позы, чем подчиненные. Если человек закрыт от общения, он старается как бы сделать себя меньше. Открытая поза характеризуется вытянутыми ногами, раскинутыми руками. В такой позе человек воспринимается более желательно. Он выражает чувство доверия, расположения. При заинтересованности в собеседнике человек как бы старается придвинуться к нему и наоборот отклоняется при отсутствии желания общаться. Уверенный человек пребывает в спокойной позе, без напряжения. Рассматривая жесты, можно выделить жесты приветствия, жесты оценки и жесты, помогающие словам. Мимические мышцы лица отражают всю внутреннюю настроенность человека. Выражение глаз, бровей, рта может передавать грусть, радость, злобу, усталость и многие другие психологические настроенности. Мимическое выражение лица не может являться стопроцентным достоверным источником информации о человеке. Это стоит отметить так как мы способны научиться сдерживать свои эмоции и не давать им отразиться на нашем лице. Поэтому, как мы уже говорили, стоит оценивать человека по всем его невербальным проявлениям. Следующий вид невербальных проявлений — это голос. Голос воспринимается через оценку его тональности, громкости, а также через паузы в словах, покашливаниях, различных вздохах. Так определенные настроения передаются совершенно разными голосами. Радость — высоким, звонким, а печаль — тихим. При рассмотрении очень важна и скорость речи. Торопливая речь воспринимается более сложно, осторожно и передает чувство тревожности. Замедленная речь может свидетельствовать о печальном настроении, либо об усталости. И немного о рукопожатиях. От того, как подается рука, зависит настроенность человека. Существует равноправное рукопожатие, рукопожатие с господством одного из двух людей и рукопожатие с покорностью другого. Разворот руки меняется в зависимости от рассматриваемого типа. Покорность выражается положением руки внизу, ладонью вверх, как бы принимает руку другого. Господствующий человек разворачивает руку с точностью наоборот, подает сверху, ладонью вниз. Самое общепринятое в деловых кругах Это рукопожатие равноправное. Руки обоих людей находятся перпендикулярно полу. В случае, если вам подают руку изначально в господствующем положении, поверните в процессе рукопожатия ее в положение равноправия. Более детально рассмотрим визуальный контакт. По глазам, по взгляду можно определить очень многое. Так при обдумывании сложных ситуаций взгляд на собеседника попадает реже. При решении для себя этого вопроса взгляд становится более продолжительным. Тот, кто говорит в данный момент, смотрит на собеседника реже. Человек для себя отмечает, что если на него редко попадает взгляд собеседника, то возможно негативное отношение к нему или его высказываниям. Поэтому открытый, внимательный взгляд на собеседника способствует налаживанию отношений. Расширенные или суженные зрачки — это один из достоверных источников информации. При заинтересованности они расширяются, при утрате интереса, раздражительности — сужаются. Этот процесс не контролируется человеком. Однако следует помнить, что существуют физиологические особенности сужения и расширения зрачков, и это никак не относится к восприятию невербального общения. Что касается «смотреть» или «не смотреть» собеседнику в глаза, то здесь действует одно правило. Для установления контакта с собеседником надо смотреть на него больше половины разговора. Людей с бегающим взглядом и того, кто отводит глаза, могут посчитать нечестными, не вызывающими доверие. Взгляд человека бывает очень разным. Он отличается по продолжительности, открытости и по области устремления взгляда. Так, деловой взгляд — это взгляд четко на лоб собеседника. Он способствует деловому настроению партнеров. Так называемый светский взгляд присущ для приемов. Он устремлен на область лица между глазами и губами. Взгляд, устремленный на область между глазами и грудью, принято называть интимным. Он применим между мужчинами и женщинами для высказывания своей заинтересованности друг другом. Если человек носит очки, очень часто мы наблюдаем взгляд поверх очков. Такой взгляд очень нелестно истолковывается собеседником и может привести к усложнению в отношениях. лучше будет если носящие очки возьмет в привычку снимать их во время своего разговора и надевать когда говорит собеседник это можно использовать и с целью ведения разговора в нужном темпе еще бывает взгляд искоса где многое зависит от положения бровей такой взгляд и опущенные сведенные брови означают недоброжелательные отношения выделяют еще бегающий взгляд взгляд в пустоту пристальный взгляд Во взгляде немаловажна открытость глаз. Из того, насколько открыты или прикрыты глаза собеседника, в процессе общения тоже можно сделать свои выводы. Открытый взгляд может повествовать нам о заинтересованности, испуге, наивности или непонимании, ожидании чего-либо. Как мы видим, набор проявлений достаточно большой и разнообразный. Поэтому, напомним, необходимо в комплексе всех невербальных проявлений судить о состоянии человека. Взгляд может быть прикрытым, или вовсе человек закрывает глаза для отречения от внешних воздействий с целью их осмысления. Человек прищурил глаза, значит, либо он наблюдает, внимание его напряжено, либо это признак недоброжелательности. Люди в напряженном, неуравновешенном состоянии могут, как говорится, сверкать глазами. Направление взгляда скажет нам о следующем. Когда собеседник смотрит прямо на вас, это выражает его интерес к вам. Готовность к контакту. Если же взгляд идет сквозь вас или еще хуже, сквозь ваши глаза это выражение скуки, подчеркнутое неуважение. Взгляд, направленный вдаль, может означать раздумье, осмысление. Взгляд, называемый исподлобие, может означать как подчинение, так и готовность к агрессии в зависимости от положения тела. Если при общении взгляд собеседника убегает от вашего, возможно, он демонстрирует вам свою неуверенность. или просто избегание контакта взглядами. Движение глаз в ходе беседы также бывает выразительно значимым. При уверенном твердом взгляде человек готов к общению с вами, он уверен в себе и в своих убеждениях. Если вы замечаете, что взгляд скользит снизу вверх и по сторонам, это может быть знаком уважения, почитания. И наоборот, скольжение взгляда сверху вниз говорит о недоброжелательной оценке. Если скользящий взгляд вы оцениваете как прямой и лицо партнера направлено к вам, то человек может восхищаться, любоваться вами. При этом, возможно, вы заметите у него улыбку. Взгляд может быть спокойным или беспокойным, в зависимости от переживаний человека. Мы рассмотрели некоторые особенности невербального общения. Вы получили представление о таких невербальных проявлениях, как позы, жесты, походка, голос, мимика человека. Более подробно мы рассказали о визуальном контакте. Теперь вы имеете представление о том, как важно понимать невербальные знаки, исходящие от собеседника. И еще раз напомним вам о том, что все невербальные знаки, которые вы прочитали с собеседника, можно оценивать только в комплексе.